Франсуа де ла Рошфуко, «Максимы». Издательство АСТ «Москва». Предуведомление читателю к первому изданию 1665 года. Вот портрет человеческого сердца, который я предлагаю читателю под титлом «Размышления или моральные максимы». Он рискует приглянуться не всем, ибо в нем, может статься, найдут много сходства и мало лести. Похоже, что живописец не имел намерения выставлять свое творение, и оно по сей день оставалось бы запертым в кабинете, Тогда бы по рукам не ходил его дурной список, некоторое время назад добравшийся до Голландии, что и побудило одного из друзей автора снабдить меня другим, по его словам, полностью отвечающим оригиналу. Но сколько ни был он точен, вряд ли ему удастся избежать порицаний иных персон, нетерпящих, чтобы кто-то вникал в глубь их сердец, и почитающих себя вправе препятствовать знанию других ибо в них нет желания познать самих себя. Что говорить, в этих максимах содержатся такие истины, свыкнуться с которыми человеческой гордыне весьма трудно, и почти не может быть, чтобы она против них не восстала или чтобы они не навлекли на себя осуждение недовольных. Для последних я помещаю здесь письмо «Мне данное». Оно писано после появления рукописи, когда каждый хотел высказать свое мнение по ее поводу. «Мне кажется, оно достаточно отвечает на основные возражения, вызываемые размышлениями, и разъясняет взгляды их автора. Кроме того, из него видно, что их содержание — сжатое изложение морали, согласной с мнением многих отцов церкви, а посему автор имел все основания полагать, что невозможно сбиться с пути, идя вас след таким поводырям, и что нельзя ему воспретить рассуждать о человеке так же, как рассуждали они. Но если почтение к ним не станет преградой для недовольства критиков, если их не смутит, что осуждая эту книгу, они осудят мнение сих великих мужей, то я прошу читателя не следовать их примеру, не давать первому порыву сердца увлечь за собой дух, и насколько возможно не позволять себе любию влиять на его суждение. Ведь если он станет сверяться с этим чувством, от него трудно ждать благосклонности к максимам, поскольку себе любя там представлено развратителем разума, оно не применит восстановить его против них. Но следует иметь в виду, что подобное предубеждение лишь доказательство их правоты и убедить себя, что более всего об истинности размышлений свидетельствует горячность и казуистика их противников. Действительно, любому здравомыслящему человеку трудно будет поверить, что их гонители имеют какие-либо резоны, помимо тайной заинтересованности, гордыни и себялюбия. Одним словом, читателю хорошо бы внушить себе, что ни одна из максим к нему не относится. И хоть может показаться, что они содержат все общие истины, Он — единственное из них исключение. Поручусь, что тогда он первый будет готов под ними подписаться и посчитает, что они не так уж суровы к человеческому сердцу. Вот всё, что я имею сказать об этом сочинении в целом. Что касается того, как оно могло быть организовано, то было бы желательно, чтобы перед каждой максимой был обозначен её предмет, и чтобы они располагались в большем порядке. Но для этого бы пришлось все переставить в данном мне списке. А так как многие максимы посвящены одной материи, то я поступил так, как мне советовали, и составил указатель, чтобы было удобнее их отыскать. Зачастую наши добродетели — не более чем замаскированные пороки. Один. Нередко то, что мы принимаем за добродетели, есть совокупность различных действий и интересов, сведенных вместе фортуной или нашей собственной предприимчивостью. Случается, что нецеломудрие делает женщин целомудренными и недоблесть придает мужчинам доблести. 2. Нет более великого льстеца, чем себялюбие. любие. Несмотря на все открытия в краю себялюбия, там остается немало неизведанных земель. 4. Себялюбие расторопней самых расторопных в мире. 5. Продолжительность наших страстей зависит от нас не более, чем продолжительность нашего существования. 6. Страсть часто делает человека бойкого дураком, а самых глупых — бойкими. 7. Эти великие и славные деяния, ослепительные подвиги, которые политики изображают следствием великих замыслов, обыкновенно зависят от свойств характера и страстей. Так война между Августом и Антонием, которую объясняют их честолюбивым стремлением к господству над миром, была, возможна одним из проявлений ревности. 8. Страсти — единственные ораторы, которым дано всегда убеждать. В них есть некое природное мастерство, чьи законы безупречны. Поэтому человек неискушенный, но страстный, убеждает лучше равнодушного краснобая. 9. Страсти несправедливы и не небескорыстны, поэтому следовать им опасно и опасаться их следует даже тогда, когда они кажутся умеренными. 10. Человеческое сердце беспрестанно порождает страсти, так что падение одной — почти всегда возвышение другой. 11. Нередко страсти порождают собственную противоположность. Скупость может привести к расточительности, а расточительность — к скупости. Люди проявляют стойкость по слабости и отвагу из трусости. Двенадцать. Как ни упрятывай страсти за внешним благочестием и добродетельностью, их неизменно видно сквозь завесу. Тринадцать. Для нашего самолюбия куда ни сносней осуждение наших вкусов, нежели убеждений. Четырнадцать. Людям не только свойственно забывать благодеяния и обиды. Они ненавидят тех, кому обязаны, и не держат зла на обидчиков. Воздать за добро и отомстить за зло кажется им кабалой, с которой трудно смириться. 15. Милосердие государей часто всего лишь умелый способ снискать народную любовь. 16. Милосердие было возведено в добродетель, однако порой оно вызвано тщеславием, иногда ленью, часто страхом, и почти всегда и тем, и другим, и третьим. 17. Умеренность счастливых кроется в спокойном расположении духа, которое приносит удача. 18. Умеренность... Страх зависти или презрения, которые становятся уделом тех, кто опьянен удачей. Или суетное желание покрасоваться силой духа. А в людях, высоко вознесшихся, желание казаться выше собственного успеха. 19. Нам всем хватает сил, чтобы выносить чужие несчастье. 20. Невозмутимость мудрых — не более чем умение замыкать волнение в сердце. 21. Осужденные на казнь порой остаются невозмутимы и выказывают презрение к смерти. Однако это свидетельство страха посмотреть ей прямо в лицо. Можно сказать, что для их духа эта невозмутимость и презрение, то же, что повязка для глаз. 22. Философия без труда берет верх над бедами, минувшими и грядущими. Но горести нынешние побеждают философию. 23. Немногие знают смерть. Обычно с ней мирятся не обдуманно, а по глупости и в силу обычая. В большинстве же своем люди умирают, потому что от смерти нельзя воздержаться. 24 когда великих сокрушают длительные невзгоды, делается ясно, что их питала сила чистолюбия, а отнюдь не величие души, и что за вычетом гигантского тщеславия герои — те же люди. 25. Благосклонность фортуны требует большей добродетели, нежели ее враждебность. 26. Ни солнце, ни смерть не допускают долгого взгляда. 27. Люди нередко похваляются даже самыми преступными страстями. Однако зависть — страсть малодушная и постыдная, в которой никто не решится признаться. 28. Ревность в чем-то оправданна и справедлива, ибо это стремление уберечь нашу собственность или то, что мы таковой считаем, а зависть — Бешенное озлобление против чужого достояния. 29. Чинимое нами зло приносит нам не столько ненависти и преследований, как наше доброе качество. 30. В нас больше силы, нежели воли. Нередко почитая что-то невозможным, мы просто пытаемся оправдаться в собственных глазах. 31. Когда бы мы не имели недостатков, нам не было бы столь радостно подмечать их у ближних. 32. Ревность питают сомнения, она превращается в бешенство или исчезает, как только сомнения переходят в уверенность. 33. Гордыня никогда не бывает в накладе и не терпит убытков, даже отрешившись от славы. 34. Не имей мы собственной гордыни, не приходилось бы сетовать на чужую. 35. Все люди равны в своей гордыне. Разнятся лишь средства и способы ее проявления. 36. Природа, в заботе о нашем благополучии, столь мудро устроившая наши телесные органы, еще наделила нас гордыней, по-видимому, чтобы избавить от мучительного сознания нашего несовершенства. 37. В наших предостережениях людям оступившимся больше гордыни, нежели доброты. Мы отчитываем их не столько за тем, чтобы исправить, сколько за тем, чтобы убедиться в своей праведности. 38. Мы даем обещания, сообразуясь с собственными надеждами, а исполняем их сообразуясь с собственными страхами. 39. Интерес говорит на всех языках и надевает любые личины, в том числе и незаинтересованности. 40. Иных интерес ослепляет, другим служит путеводным светом. 41. Слишком усердное в малом обычно утрачивают способность к великому. 42. У нас недовольно сил, чтобы вполне следовать собственному разуму. 43. Человек нередко считает, что управляет собой, между тем, как что-то управляет им. И пока умом он стремится к одной цели, сердце незаметно увлекает его к другой. 44. Сила и слабость духа — выражение неудачное. Речь всего лишь идет о хорошем или дурном устройстве телесных органов. 45. Прихоти нашего нрава куда причудливее капризов судьбы. 46. Привязанность или безразличие философов к жизни — не более чем разное пристрастие их себелюбия, спорить о которых также не стоит, как о пристрастиях в еде или в выборе цветов. 47. Наше расположение духа предрешает ценность всех даров Фортуны. 48. Отрада не в вещах, а в пристрастиях. Мы счастливы, обладая тем, что любо нам, а отнюдь не тем, что находят привлекательным другие. 49. Мы не бываем ни столь счастливы, ни не столь несчастливы, как нам представляется. 50. Те, кто убежден в собственных достоинствах, почитают необходимым казаться несчастными, дабы внушить себе и всем остальным, что удостоены гонений судьбы. 51. Ничто не должно так умалять наше довольство собой, нежели сознание, что сейчас мы порицаем то, что в другое время одобряли. 52. 52. Сколько ни были бы розны жребии, существует некая взвешенность благ и бед, их уравнивающая. 53. Как ни была бы благосклонна природа, героев она создает не в одиночку, но лишь совокупно с фортуной. 54. Презрение к богатству философов, тайное стремление поквитаться с несправедливой судьбой, пренебрегая тем, чего она их лишила. Так они оберегали себя от унизительного влияния бедности. Так, окольным путем, они достигали почета, которого им было не добиться богатством. 55. Ненависть к фаворитам есть в сущности любовь к фавору. Выказывая презрение к тем, кто его имеет, мы умягчаем и утешаем свою досаду на его отсутствие. Мы отказываемся преклониться перед ними, ибо не имеем возможности вырвать у них то, что им приносит всеобщее поклонение. 56. Чтобы завоевать положение в обществе, приходится идти на все, дабы показать, что оно уже нами завоевано. 57. Людей прельщает величие собственных деяний, которые, однако, чаще всего объясняются не великими замыслами, а случайностью. 58. Похоже, что у наших поступков есть свои счастливые и несчастливые звезды, которым они обязаны львиной долей похвал или порицаний им достающихся. 59. Не бывает случаев не до такой степени несчастливых, чтобы люди предприимчивые не извлекли бы из них выгоды не до такой степени счастливых, чтобы особо неразумные не смогли бы обратить их в убыток. 60. Тем, кому покровительствует фортуна, все впрок. 61. Счастье и несчастье человека не менее зависят от его нрава, нежели от жребия. 62. Искренность есть откровенность. Ее можно найти мало в ком. Обычно мы сталкиваемся с искусным притворством, которое призвано внушать доверие окружающим. 63. В отвращении ко лжи нередко можно угадать едва заметное стремление сделать наши утверждения более весомыми и внушить безусловное доверие к нашим словам. 64. Истина приносит не столько добра, сколько ее видимость зла. 65. Нет похвал, которых не удостаивалось бы благоразумие. Меж тем оно не может быть порукой даже в самом пустяковом деле. 66. Путному человеку стоит выстроить свои интересы по ранжиру и заниматься ими по порядку. Этому нередко препятствует алчность, которая заставляет нас гнаться за многими вещами одновременно. Поэтому, слишком страстно устремившись к несущественному, мы упускаем самое существенное. 67. Ладность для тела, что здравый смысл для ума. 68. Дать определение любви непросто. Можно лишь сказать, что для души, Это стремление властвовать. Для духа — внутреннее сродство. Для тела — скрытое и утончённое желание после многих церемоний обладать тем, что любишь. 69. Если существует чистая без примесей иных страстей, любовь, то это та, что скрыта в глубинах сердца, и нам самим неведома. неведомо. 70. Никакое притворство не в силах надолго скрыть любовь, коли она есть, или создать ее видимость, коль ее нет. 71. Нет людей, что не стыдились бы своей любви друг другу, уже друг друга не любя. 72. Если судить о любви по большей части ее проявлений, она скорее схожа с ненавистью, нежели с дружеством. 73. Можно отыскать женщин, не имевших галантных похождений, но трудно среди них найти ту, у которой было лишь одно. 74. Любовь одна, но с нее есть множество различных слепков. 75. Любовь, как пламя, живет постоянным трепетом. Она умирает, стоит ей перестать надеяться и страшиться. 76. Истинная любовь, как явление духов. Все о ней говорят, но мало кто видел. 77. Любовь одалживает свое имя бесчисленному множеству связей ей приписываемых, к которым она причастна не более чем дож к делам в Венеции. 78. У большинства людей любовь к справедливости всего лишь страх подвергнуться несправедливости. 79. Молчание — самое надежное прибежище для тех, кто в себе не уверен. 80. Мы столь непостоянны в своих привязанностях в силу того, что душевное качество познаются с трудом, а умственное — легко. 81. Мы не способны ничего любить, что с нами не связано. И предпочитая себе друзей, мы лишь угождаем собственным вкусам. Однако одним этим предпочтением дружба истинна и совершенна. 82. Примирение с врагами, не более чем стремление улучшить собственное положение, усталость от войны и страх перед дурным оборотом вещей. 83. Люди зовут дружбой, общежительность, взаимное уважение интересов и обмен услугами. Это не более чем коммерция, в которой себя любя, непременно надеется что-нибудь выгадать. 84. Куда постыднее не доверять друзьям, чем быть ими обманутым. 85. Участливый. Мы нередко убеждаем себя, что любим тех, кто нас могущественней, меж тем, как наша привязанность зиждется лишь на интересе. Предавая им, мы стремимся не к их благу, а к своему собственному. 86. Наше недоверие оправдывает чужой обман. 87. Люди не могли бы долго жить обществом, когда бы друг друга не обманывали. 88. Наше себялюбие преувеличивает или преуменьшает достоинства наших друзей в зависимости от того, насколько мы ими довольны. Об их качествах мы судим по тому, как они с нами ладят. 89. Все сетуют на память, и никто на свой рассудок. 90. В повседневном обращении мы чаще пленяем своими недостатками, нежели достоинствами. 91. Когда величайшее честолюбие наталкивается на совершенную невозможность добиться желаемого, оно просто не подает виду. 92. Рассеять заблуждение того, кто убежден в собственных достоинствах, оказать ему не менее дурную услугу, чем тому афинскому безумцу, который считал, что ему принадлежат все заходящие в гавань корабли. 93. Старики любят давать хорошие советы, находя в том утеху, ибо уже не способны подавать дурные примеры. 94. Славное имя не возвеличивает, а напротив умоляет, если не уметь его достойно носить. 95. Признак исключительных достоинств — видеть, что они исторгают хвалу даже у тех, кто более всего им завидует. 96. Неблагодарен и тот, кто менее грешит неблагодарностью, нежели его благодетель. 97. Заблуждением было считать, что ум и рассудок — вещи разные. Рассудок — лишь мера света разума. Этот свет проникает в самую суть вещей, подмечая то, что следует отметить, и выявляя то, что казалось незаметным. Итак, следует согласиться, что все следствия, приписываемые рассудку, происходят от силы света разума. 98. Все хвалят свое сердце, но никто не решится похвалить свой ум. 99. Учтивость ума состоит в мысли, достойной и утонченной. 100. Галантность ума — умение с приятностью говорить лестные вещи. 101. Случается, что некоторые идеи являются уму в столь завершенном виде, который вряд ли был бы доступен его искусству. 102. Ум всегда в дураках у сердца. 103. Все, кто отдает отчет в собственном уме, не отдают отчета в собственном сердце. 104. Люди и дела обладают собственной точкой перспективы. На некоторые, чтобы верно их оценить, следует смотреть с близкого расстояния, а других можно судить лишь издалека. 105. Разумен не тот, кого случай навёл на ум, а тот, кто ум понимает, умеет распознавать и ценить. 106. Для настоящего знания вещей нам необходимо знание всех подробностей а коль скоро их число почти бесконечно, то наши знания всегда поверхностны и несовершенны. 107. Один из родов кокетства — выказывать полное его отсутствие. 108. Ум не способен долго играть роль сердца. 109. Вкусы юности переменчивы, ибо кровь горяча, вкусы старости неизменны, ибо вошли в привычку. 110. Ничто не раздается так щедро, как советы. 111. Чем больше мы любим возлюбленную, тем ближе к тому, чтобы ее возненавидеть. 112. Изъяны ума множатся к старости, как и изъяны лица. 113. Бывают браки хорошие, но нет упоительных. 114. Мы и безутешны, когда нас обманывают враги и предают друзья. Однако случается, безо всякого неудовольствия, поступаем так же сами с собой. 115. Обманывать себя, того не замечая, столь же легко, сколь трудно обмануть других, так чтобы они того не заметили. 116. Как мало искренности в обычае просить и давать советы. Тот, кто спрашивает совета, почтительно внимает суждениям друга, но помышляет лишь о том, чтобы добиться одобрения своих намерений и ручательства своим поступкам. Тот же, кому оказано доверие, отвечает на него горячим и бескорыстным попечением, хотя зачастую дает советы ради собственной славы или преследуя свои личные интересы. 117. Самая утонченная хитрость, уметь притворяться, что мы попадаем в расставленные нам ловушки, ибо легче всего обмануть того, кто считает, что обманывает других. 118. Намерение никогда не обманывать чревато опасностью часто бывать обманутым. 119. Мы так привыкли прикидываться перед другими, что прикидываемся даже перед собой. 120. Предательства чаще совершаются по слабости, а не по обдуманному желанию. 121. Добро нередко вершат ради того, чтобы иметь возможность безнаказанно творить зло. 122. Нам удается противостоять страстям скорее по их слабости, нежели по нашей крепости. 123. Мы не знали бы довольства, когда бы вовек не обольщались. 124. Самые ловкие люди весь свой век осуждают хитрости, чтобы пустить их в ход, если представится благоприятный случай и особая выгода. 125. Постоянные уловки указывают на ограниченность ума, и почти всегда тот, кто прикрывается ими с одной стороны, разоблачает себя с другой. 126. В уловках и предательствах сказывается недостаток предприимчивости. 127. Вернейший способ быть обманутым — считать себя хитроумней всех прочих. 128. Чрезмерная тонкость есть ложная изысканность, а истинная изысканность заключается в основательной тонкости. 129 иной раз довольно быть неотесанным, чтобы не поддаться на обман предприимчивого человека. 130. Слабость — единственный изъян, не поддающийся исправлению. 131. Самый малый недостаток женщин, безоглядно предающихся любви, то, что они предаются любви. 132. Много легче быть мудрым для других, нежели для себя. 133. Хороши лишь те копии, что выставляют на показ, не лепости дурных оригиналов. 134. Наши истинные качества никогда не бывают столь достойны насмешек, как те, что мы себе приписываем. 135. Временами мы столь же отличаемся от себя, как от всех прочих. 136. Иные люди вовек бы не влюблялись, когда бы не слыхали о любви. 137. Мы мало говорим, пока в нас не заговорит тщеславие. 138. Мы с большей радостью себя оговорим, нежели не будем о себе говорить. 139. Вот одна из причин, почему так немного находятся людей, чей разговор разумен и приятен. Большинство держит в уме собственные речи, и мало кто действительно отвечает собеседнику. Самые умелые и обходительные обычно ограничиваются тем, что изображают на лице внимание, пока им что-то говорят, хотя их взгляд и ум где-то блуждают, а затем торопливо возвращаются к тому, что собирались сказать. Им не приходит в голову, что столь сильное желание себя ублажить — не лучший способ завоевать чужие симпатии или переубедить собеседника, и что умение хорошо слушать и отвечать — высшее достижение в искусстве беседы. 140. Умный человек нередко бы оказывался в затруднении, не будь вокруг глупцов. 141. Мы часто похваляемся тем, что не знаем скуки, и, будучи весьма тщеславны, не желаем признаваться, что мы сами не лучшая компания. 142. Великие умы умеют много выразить в немногих словах. Напротив, дар умов ничтожных много говорить, ничего не сказав. 143. Когда мы раздуваем чужие добродетели, то отдаем дань не столько их достоинствам, сколько собственным чувствам. Мы стремимся обратить на себя хвалы, которые на первый взгляд им расточаем. 144. Люди не любят хвалить и никогда никого не хвалят без определенного расчёта. Похвала — лесть искусная, тонкая искрытая, в разном смысле угождающая и тому, от кого она исходит, и тому, к кому она обращена. Один видит в ней дань собственным достоинствам, другой — способ выставить на показ свою непредвзятость и проницательность. 145. Мы часто прибегаем к отравленным похвалам, дабы рикошетом выявить недостатки тех, кого восхваляем, прямо указать на которые не решаемся. 146. Обычно хвалят лишь ради ответной похвалы. 147. Немногие столь мудры, чтобы предпочесть полезное им порицание предательской хвале. 148. Некоторые упреки — похвала, а иные похвалы — оговор. 149. Отвергать похвалы, стремиться их удвоить. 150. Желание быть достойным похвал, которыми нас награждают, укрепляет нашу добродетель. Когда же хвалят наш ум, отвагу и красоту, то это способствует их умножению. 151. Куда труднее не дать собой вертеть, чем управлять другими. 152. Когда бы мы себе не льстили, чужая лесть не шла бы нам во вред. 153. Достоинство — дело природы, их применение — дело фортуны. 154. Фортуна нас избавляет от многих недостатков, от которых не мог бы избавить разум. 155. Одни люди отвращают, несмотря на достоинства, другие привлекают, несмотря на недостатки. 156. Есть люди, единственное достоинство которых — умение к месту говорить и делать глупости. Но всё идёт на смарку, стоит им изменить поведение. 157. Славу великих людей всегда необходимо соизмерять с тем, какими средствами они ее добились. 158. Лесть — фальшивая монета, имеющая хождение лишь в силу нашего тщеславия. 159. Недостаточно иметь великие достоинства, надо уметь ими распоряжаться. 160. Деяние может быть блестящим, Но оно не должно считаться великим, коль не является следствием великого замысла. 161. Нужно соблюдать некую пропорцию между нашими действиями и намерениями, если мы хотим использовать все заложенные в них возможности. 162. Умение искусно использовать посредственные способности невольно вызывает уважение и зачастую приносит больше славы нежели истинное достоинство. 163. Есть несчетное количество случаев, когда, по-видимому, нелепый образ действий имеет скрытые резоны, в высшей степени мудрое и основательное. 164. Куда легче казаться достойным должностей, которых не занимаешь, чем тех, что отправляешь. 165. 165. Наши добродетели приносят нам уважение людей достойных, а наша счастливая звезда — всей прочей публики. 166. Свет чаще вознаграждает видимость достоинств, нежели сами достоинства. 167. Скупость в большей мере противоположна рачительности, нежели щедрость. 168. Надежда, пусть самая обманчивая, все же отрадным путем ведет нас к последнему пределу наших дней. 169. В то время как лень и робость удерживают нас в повиновении долгу, честь за это нередко возлагается на нашу добродетель. 170. Трудно судить, является ли ясный, искренний и честный образ действий, проявлением порядочности или сметливого расчёта. 171. Добродетели поглощаются расчётом, как реки морем. 172. Если хорошо рассмотреть, к чему приводит скука, то обнаружится, что она вынуждает нас отступать от долга более корысти. 173. Любопытство бывает различных видов. Это или заинтересованность, побуждающая к познанию того, что может оказаться нам полезным, или гордыня, жаждущая познать то, что, прочим, неведомо. 174. Терпеливо сносить случившиеся невзгоды лучшее применение нашему духу, чем гадать о возможных бедах. 175. Постоянство в любви непрекращающееся непостоянство, благодаря которому наше сердце перебирает все качества любимой особы, отдавая предпочтение то одному, то другому. Так что это постоянство есть непостоянство, уловленное и замкнутое в одном предмете. 176. Постоянство в любви бывает двух родов. Либо в том, кого любишь, все время находишь новое основание его любить, либо соблюдаешь постоянство и стщеславие. 177. Упорное постоянство недостойно ни хвалы, ни порицания, ибо это не более чем длительность пристрастий и чувств, которую самовольно не убавить и не прибавить. 178. Нам так милы новые знакомства не потому, что старые прискучили, а перемены приносят удовольствие, но потому, что нас разочаровывает нехватка восхищения в тех, кто нас хорошо знает, и мы надеемся с избытком найти его в тех, кто с нами еще не слишком хорошо знаком. 179. Порой мы слегка жалуемся на друзей, чтобы вперед оправдать собственное легкомыслие в их отношении. 180. Наше раскаяние не столько сожаление о причиненном зле, сколько опасение, что оно может к нам вернуться. 181. Есть непостоянство, идущее от легкомыслия или недостаточности ума, внимающего любым сторонним мнениям, но есть и иное, более простительное, которое вызвано разочарованием. 182. Пороки входят в состав добродетелей, как яды в состав целебных снадобий. Благоразумие их соединяет, смягчает и успешно использует против жизненных невзгод. 183. К чести добродетели следует признать, что самое большое несчастье людей — те, что накликаны их преступлениями. 184. Мы признаёмся в недостатках, чтобы искренностью покрыть ущерб, который из-за них понесли в мнении окружающих. 185. У зла, как у добра, свои герои. 186. Не все, у кого есть пороки, навлекают на себя презрение, но оно ожидает всех, у кого вовсе нет добродетелей. 187 Имя добродетели не менее полезно в погоне за выгодой, нежели пороки. 188. Здоровье души не крепче телесного. И тот, кто, по-видимому, далек от страстей, также рискует быть ими охвачен, как человек в добром здравии за немочь. 189. Похоже, что каждому человеку от рождения природа отмеряет предел его добродетелей и пороков. 190. Лишь великим позволительно иметь великие недостатки. 191. Можно сказать, что пороки поджидают нас на жизненном пути, как хозяева постоялых дворов, у которых нам приходится останавливаться. И я сомневаюсь, что будь нам дозволено пройти этот путь вторично, то опыт научил бы нас их избегать. 192. Когда пороки оставляют нас, мы льстим себе мыслью, что сами их оставили. 193. У болезней души случаются рецидивы, как у телесных немощей. То, что мы принимаем за исцеление, чаще всего лишь передышка или смена недуга. 194. Душевные изъяны, что телесные раны. С какой заботой не пытаешься их залечить, рубец остается и всегда есть опасность, что они вновь откроются. 195. Всецело предаться пороку нам случается, мешает лишь то, что у нас их много. 196. Мы с легкостью забываем собственные ошибки, когда они известны лишь нам самим. 197. Есть люди, в которых не заподозришь зла, пока не убедишься собственными глазами. Однако нет никого, в ком узрев зло, следовало бы удивляться. 198. Мы восславляем одних, чтобы умерить славу других. Иной раз принцу де Канде и господину де Туррену доставалось бы менее похвал, не будь желания подвергнуть одного из них порицанию. 199. Желание сойти за человека дельного, нередко мешает им стать. 200. Добродетель не заходила бы так далеко, когда бы ей не сопутствовало тщеславие. 201. Тот, кто думает, что способен все обрести в себе и обойтись без других, немало заблуждается. Однако тот, кто считает, что другим без него не обойтись, заблуждается куда сильнее. 202. 202. Люди, мнимо достойные, скрывают собственные недостатки от окружающих и от самих себя. По-настоящему достойны те, кто знает и признает свои изъяны. 203. Человек истинно достойный ни на что не претендует. 204. Женская суровость — еще один убор и украшение, которое они добавляют к своей красоте. 205. Женская порядочность — желание сохранить доброе имя и покой. 206. Тот человек поистине достойный, кто готов всегда быть на виду у других достойных людей. 207. Сумасбродство сопровождает нас во все возрасты жизни. И если кто-то кажется благоразумным, то лишь потому, что его сумасбродство — Соразмерны ли там и состоянию? 208. Есть люди пустые, сами то понимающие и бойко тем пользующиеся. 209. Живущие без сумасбродств не столь благоразумен, как ему представляется. 210. Старея, делаешься и сумасбродней, и благоразумней. 211. Есть люди, похожие на куплеты, что поются лишь к случаю. 212. Большинство людей судит о человеке лишь по тому, насколько он в моде и каково его состояние. 213. Жажда славы, страх позора, намерение составить состояние, желание сделать нашу жизнь удобной и приятной, стремление принизить других. Таковы нередко причины доблести, столь славной меж людьми. 214. Доблесть простых солдат опасное ремесло, за которое они взялись, чтобы прокормиться. 215. Безупречная доблесть и законченная трусость две редко встречающиеся крайности. Между ними есть много места для прочих разновидностей мужества, в которых не больше взаимного сходства нежели в человеческих лицах и нравах. Есть и люди, которые охотно рискуют в начале дела, но быстро растрачивают свой пыл и падают духом, если оно затягивается. Есть и такие, что исполняют налагаемый обществом долг, и тем ограничиваются. Одни не всегда способны совладать со страхом. Другие иной раз могут поддаться общей панике. Третьи бросаются в бой, поскольку не решаются остаться на своем посту. У некоторых привычка к малым опасностям укрепляет дух и предуготовляет к более серьезным испытаниям. Этот храбро держится под ударами шпаги, но страшится мушкетных выстрелов, а тот не теряет уверенности под выстрелами, однако опасается схватиться с врагом на шпагах. У всех видов мужества есть общая черта когда спускается ночь, умножая страх и укрывая как славное, так и бесславное деяние, то это способствует большей осторожности. Кроме того, существует еще одна предосторожность, свойственная всем без исключения, ибо не найти человека, который показал бы все, на что способен, не будучи уверен выйти из переделки, из чего явствует, что страх смерти — отнимает какую-то частицу доблести. 216. Безупречная доблесть, без свидетелей вершить то, что можно было бы совершить перед всем миром. 217. Бесстрашие — необыкновенная сила души, возносящая ее над сомнением, смятением и тревогой, которая способен вызвать вид серьезной опасности. Именно благодаря этой силе герои сохраняют спокойствие и ясность ума в самых непредсказуемых и ужасных катастрофах. 218. Лицемерие — дань уважения добродетелей, воздаваемая пороком. 219. На войне по большей части идут навстречу опасностям ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы поддержать честь. Но мало кто согласен все время рисковать так, чтобы исполнился замысел, во имя которого приходится рисковать. 220. Тщеславие, стыд, в особенности же темперамент, таковы зачастую составляющие мужской доблести и женской добродетели. 221. Желание сохранить жизнь, желание добиться славы. Именно поэтому храбрецы, чтобы избежать гибели, проявляют не меньше ума и ловкости, нежели сутяги, стремясь уберечь своё состояние. 222. Чуть начали года клониться, и уже заметно, в чём слабость того или иного человека, и что окажется роковым для его тела и души. 223. Признательность сродни добропорядочности торговцев. Ею зиждется коммерция. И мы платим не потому, что это справедливо, а чтобы легче найти людей, которые дадут нам взаймы. 224. Не все, кто возвращает долг признательности, могут тем самым надеяться быть людьми признательными. 225. Ошибка в расчетах на признательность за оказанные услуги Объясняется тем, что гордыня дающего и гордыня принимающего не могут сойтись в цене благодеяния. 226. Чрезмерное рвение расплатиться за услугу — своего рода неблагодарность. 227. Удачливые люди неисправимы. Они убеждены, что правда непременно на их стороне. Между тем, как фортуна благоприятствует их не лучшему образу действий. 228. Гордыня не желает одалживаться, а самолюбие расплачиваться. 229. Добро, которое мы видели от того или иного человека, обязывает нас к терпимости, когда он чинит нам зло. 230. Нет ничего заразительней примера, Самые благие и самые дурные наши поступки всегда вызывают подражание. Добрым делам мы подражаем из чувства соревновательности, дурным — по природной злобе, которую держал в плену стыд, но высвободил пример. 231. Стремиться быть мудрым в одиночестве — великое безумие. 232. Как бы мы ни объясняли наше горе, Чаще всего оно вызвано поисками выгоды и тщеславием. 233. В горе бывает много лицемерия. Иногда, огорюя об утрате дорогого человека, мы оплакиваем самих себя, жалея о его добром к нам отношении, печалясь об умолении собственного благополучия, довольства и веса в обществе. И слезы, предназначенные мертвым, на самом деле льются по живым. Я называю это лицемерием, ибо подобной горестью мы сами себя вводим в заблуждение. Однако встречается и другой, не столь невинный вид лицемерия, призванный обмануть всех вокруг. Таково горе тех, кто желает прославиться своей беспредельной и неуемной скорбью. Когда всепоглощающее время умеряет истинную боль, они упорствуют в рыданиях, сетованиях и вздохах напускают на себя мрачный вид и стараются всеми своими поступками показать, что конец их горести положит только смерть. Обычно это плачевное и утомительное тщеславие встречается у чистолюбивых женщин. Их пол преграждает им все пути к славе, что заставляет их искать известности, выставляя на показ безутешную скорбь. Бывают и другие слезы, чей источник не глубок. Они легко льются и легко высыхают. Так плачут, чтобы прослыть чувствительными, чтобы вызывать жалость, чтобы быть оплаканными. Наконец, чтобы не позорить себя отсутствием слез. 234. Упорное сопротивление самым резонным мнениям чаще бывает продиктовано гордыней, нежели недостатком ума. Первые места уже заняты тем, на чьей стороне правда — а соглашаться на последнее желание нет. 235. Мы легко смиряемся с невзгодами друзей, если таким образом получаем возможность проявить наше к ним сочувствие. 236. Когда мы трудимся ради чужого блага, то может показаться, что доброта обошла себя любе и заставила его позабыть о самом себе. Между тем, это самый надежный путь к достижению собственных целей. Это все равно как ссуживать с лихвой под видом подарка. Таким хитроумным и тонким способом купишь кого угодно. 237. Не заслуживает похвал доброта того, кто не имеет силы быть злым. Иначе это не более чем лень или безволие. 238. По большей части не так опасно чинить вред людям, как неумеренно осыпать их добром. 239. Ничто так не льстит нашей гордости, как доверие великих мира сего, ибо мы видим в нем дань нашим достоинствам, не замечая, что чаще всего оно объясняется тщеславием или неспособностью хранить секрет. 240. О привлекательности, когда она в разладе с красотой, можно сказать, что это некая симметрия, законы которой неведомы. Это тайное согласие, которое есть в чертах, в красках, во всем облике. 241. Кокетство есть основа любого женского нрава. Но не все пускают его в ход, ибо кокетство иных сдерживает страх или рассудок. 242. Люди нередко стесняют окружающих, считая, что не способны их стеснить. 243. Вещей, по сути, невозможных не так много. Чтобы добиться успеха, нам чаще не прилежания, а отнюдь не средств. 244. Высший толк состоит в том, чтобы знать вещам цену. 245. Большая смекалка — уметь скрывать свою сметливость. 246. Нередко то, что кажется великодушием, оказывается замаскированным чистолюбием, которое презирает мелкие выгоды ради великих. 247. Та преданность, которую мы по большей части видим в людях, есть измышление себялюбия, с помощью которого оно внушает к себе доверие. Это всего лишь способ возвыситься над остальными и сделать сохранителем важнейших тайн. 248. Великодушие всем пренебрегнет, дабы всем обладать. 249. В звучании голоса, во взгляде и во всем облике человека не меньше красноречия, нежели в подборе слов. 250. Настоящее красноречие сказать все, что необходимо, и не более, чем необходимо.